Услышав грохот, Надежда Николаевна повернулась и увидела бетонный блок, обрушившийся на то место, где только что стоял Семён Семёнович. Самого мужчины не было видно, только облако цементной пыли поднималось над остановкой. Надежда схватилась за сердце, а потом почувствовала, что земля буквально уходит у неё из-под ног. Чтобы не упасть, она прислонилась к злосчастному тополю, который, надо сказать, оказался вообще ни при чём и с содроганием смотрела, как пыль тихо оседает на асфальт. Да уж, после такого вряд ли кто выживет. Это что же выходит? Вместо того, чтобы спасти человека от неминуемой смерти, надежда буквально подтолкнула его к краю пропасти. Если бы не она, если бы не её вмешательство, Семён Семёнович был бы жив и здоров, успел бы на автобус и ехал бы сейчас на работу. К остановке, а точнее к тому, что от неё осталось, уже бежали люди. Несколько рыбацких в строительной униформе и мелкий начальник в аккуратной куртке и оранжевой каске. Столпившись вокруг упавшего блока, они горячо о чём-то заговорили, перемежая свои слова непечатными выражениями. Судя по бурной жестикуляции, суть их дискуссий сводилась к двум традиционным вопросам: что делать и кто виноват, или в обратном порядке. Среди этих обескураженных мужчин Надежда Николаевна заметила единственную женщину, видимо, случайно проходившую мимо. Средних лет, В тёмно-синем пальто, с высокой причёской, модной лет 40 назад среди некоторых ответственных дам. В народе такую причёску так и называли хала директорская. Надежда вспомнила, что такую ухалу носила директриса школы, в которой она училась до 9 класса. И была та баба такая злобная и противная, каких ещё поискать. Извела молодую литераторшу и добилась отчисления из школы двух мальчишек, которые пририсовали к портрету Ленина, висевшему в её кабинете, пышную шевелюру и усы. Двух идиотов нужно было просто выпороть. Директриса же устроила из мелкого хулиганства политическое дело с вызовом родителей на педсовет и приездом чиновницы из рано. Кстати, чиновница оказалась такой же сволочью, так что у отца одного из парней были потом крупные неприятности. Надежда до сих пор содрогалась, вспоминая, как орала директриса и трясла своей причёской. И до того высоченная была эта хала, что никакая шапка на неё не налезла, и директриса всегда носила лёгкий прозрачный шарфик, газовый, как тогда называли. Так вот, женщина, которая стояла возле места гибели несчастного Семён Семёныча, тоже была без головного убора, хотя стоял конец ноября, и на улице было холодно. Её лицо показалось Надежде смутно знакомым. Спасаясь от пронизывающего ветра, она натянула поглубже капюшон куртки и попыталась вспомнить, где могла видеть эту женщину, но безуспешно. Впрочем, Надежда Николаевна и не очень старалась. Её мысли были заняты трагическим происшествием и чувством собственной вины. Ведь если бы она не приехала сюда и не заставила Семён Семёнович уйти со остановки, он не оказался бы возле стройплощадки и не был бы убит упавшим бетонным блоком. Надежда покосилась на старый тополь. Тот стоял на прежнем месте, слегка покачиваясь под порывами ветра. Но я не думал падать. Так с чего она взяла, что дерево упадёт? Только с того, что прочитала об аналогичном происшествии в газете сорокалетней давности. Надежда понимала, что об этом никому нельзя сообщать. Ей самой такое объяснение кажется смехотворным, а другой человек подумает, что она сошла с ума. Да. Но покойного звали Семён Семёнычем, как и героя той заметки. Это не может быть простым совпадением. А чем же ещё это может быть? Бред какой-то, совершенная ерунда. Хотя какая-то мысль безуспешно пыталась пробиться на поверхность её сознания, но Надежда Николаевна была так расстроена и растеряна, что мысль оставила свои попытки и затаилась где-то глубоко в голове. Работяги стояли в растерянности. Прораб перестал орать на спустившегося крановщика и звонил кому-то по телефону. Послышались звуки сирен, мимо Надежды проехали две полицейские машины и скорая помощь, и она встрепенулась. Сейчас место происшествия оцепят и начнут допрашивать свидетелей. «А кто свидетель?» «Да она же, Надежда. Кто виноват, выяснять будут потом. А пока её запишут как свидетеля и будут таскать на допросы». «А что она им скажет?» «Ведь её первым делом спросят, что она делала на этом богом забытой улице трубоукладчиков, чёрт бы побрал их всех вместе с останкостроителями». «А ответить ей нечего». Если соврать, так они проверят и быстро выведут её на чистую воду. А если честно рассказать про газеты, то сач тут не нормальный. В психушку может и не отправят сразу, но неприятности будут. А если ещё мужу знает. Полицейские машины ещё только парковались возле развалина остановки. а Надежда Николаевна уже горной серной скакнула за тополь и заметила проход между домами. Дома на этой улице были все одинаковые, какие-то серые и безликие. На балконах ни пустых ящиков для цветов, ни детских велосипедов, ни сохнущего белья. Людей тоже не было видно. Не сидели бабушки на лавочках, да и самих лавочек не наблюдалось. Не возились малыши на детских площадках, а сами площадки со сломанными каруселями и загаженными песочницами производили ужасное впечатление. Всё это Надежда Николаевна отметила мимоходом, торопясь поскорее оказаться как можно дальше от этого района. По пути ей никто не встретился, и это было несомненно хорошим знаком. Оминовав небольшой сквер с голыми ободранными кустами и парой чахлых ёлок, из последних сил создающих зелёное пятно, она вышла на какую-то улицу, не такую унылую, как улица Трубоукладчиков. Тут были и магазины, и дома стояли поновее, и даже ходил троллейбус. Пройдя пару кварталов, Надежда увидела на другой стороне улицы торговый центр, не очень большой, но вполне себе современный. и решила, что неплохо бы перевести дух и выпить кофе. Прийти в себя, причесаться, губы подкрасить, а потом и такси вызвать. Впрочем, такси, пожалуй, не нужно. Вдруг таксист её запомнит. И спрашивать, какой транспорт ходит в её сторону, тоже без надобности, сама в гугле посмотрит. Надежда Николаевна дошла до ближайшего перехода и заметила рядом с торговым центром ту самую женщину с халой, которая засветилась на месте несчастного случая. Тоже, видно, решила от греха удалиться, чтобы в свидетели не записали. Интересно, как она раньше Надежды успела. Загорелся зелёный человечек. Надежда перешла дорогу, увидела, что тёмно-синее пальто мелькнуло в дверях торгового центра и вошла следом. Центр был так себе. Магазин не впечатляли. Да ей туда и не нужно. Стрелка кафе указывала на второй этаж. Надежда не стала ждать лифта и поднялась пешком. Кафе тоже было самое простое. Стойка у стенки в углу и несколько столиков, отгороженных пластмассовыми ящиками с искусственными цветами. Надежда мимолётно удивилась, Да чего жутко выглядят эти цветы, и кому пришло в голову украсить ими кафе? Ведь такие на кладбище и то не годятся. Тем не менее, здесь приятно пахло кофе, и парень, который колдовал над кофеваркой, выглядел вполне прилично. Увидев, что женщина в синем пальто как раз расплачивается у стойки, Надежда чуть задержалась. Почему? Она и сама не смогла бы объяснить. Хала взяла бумажный стаканчик с кофе, отошла к самому дальнему столику и сев ко всем спиной, достала мобильный телефон. Надежда заказала капучино, и когда напиток был готов, тихо подошла к соседнему столику, наполовину скрытому колонной. Так же тихо отодвинула стул и села, вся обратившись вслух, поскольку женщина с Халой негромко заговорила по телефону. Да, да. Всё, как договорились. Вы же знаете, что у меня проколов не бывает. Что? Она повысила голос, и Надежда от неожиданности едва не пролила свой кофе. Что дерево? Какое ещё дерево? Надежда вся превратилась в одно большое ухо. Ага, тополь, протянула женщина насмешливо. Ну, деревья не падают сами по себе. Это не стропы у подъёмного крана. Так или иначе дело сделано. И вы? Тут она внезапно оглянулась. Надежда Николаевна едва успела прикрыться стаканчиком с кофе и опустить глаза, хотя глаза не желали опускаться, а напротив, хотели вылезти из орбит, и рот хотел открыться от удивления. Во-первых, Женщина была явно замешана в случае с несчастным Семен Семеновичем. Если зашел разговор о Тополе, стало быть, она в курсе той старой заметки в газете. Но неужели это она все устроила? Во-вторых, Надежда узнала ее голос. Таким голосом накануне разговаривала женщина, представившаяся соседкой несчастной старушки Марфы Петровны, которая со своей собачкой едва не попала под машину. И что это значит? Надежда хорошо различала голоса и ошибиться не могла. Саму женщину она помнила смутно, обычная, средних лет, одета просто и незаметно. Кто такую запомнит? прибежала, подхватила старушку и куда-то потащила. А может, это и не соседка вовсе. Старушка явно была в шоке, да и зрение небось плохое. Но зачем это всё? И тополь. Если буквально на секунду предположить, что смерть Семён Семёнович не случайна, стала быть эта женщина с халой киллер? Да не может быть. Женщина тем временем в раздражении бросила телефон в сумку и поднялась с места, с грохотом отодвинув стул. Надежда Николаевна невозмутимо пила кофе, но как только незнакомка пошла к лестнице, тут же вскочила и направилась за ней, возблагодарив судьбу за то, что в этом кафе не обслуживают официанты. Увидев, что женщина в тёмно-синем пальто вышла из торгового центра и остановилась неподалёку, Надежда стала наблюдать за ней сквозь стеклянные двери. Вот она решительными шагами подходит к серой неброской машине, открывает дверцу, пытается сесть, но цепляется халой за потолок. Ну, всё правильно, не привыкла к такой причёске, в нервах-то не рассчитала. Хала накренилась на бок. Женщина в сердцах сорвала ее с головы и бросила на заднее сидение машины. Надежда заметила, что у нее короткая стрижка. Что ж, очень удобно, если менять парики. Кажется, вчера на ней был берет или вязаная шапочка. Она едва успела сфотографировать номер машины, прежде чем та уехала. Получилось смазано, но рассмотреть можно. Выйдя на улицу, Надежда Николаевна увидела знакомую маршрутку. Не то, чтобы прямо до места довезёт, но всё ближе будет. И как её занесло в такую даль, улица Трубу укладчиков. Ну надо же. Тут мысль, которая уже неоднократно ворочалась в голове, наконец вырвалась на поверхность. Такое название улицы явно получило во второй половине 20 века. Тогда город активно строился, и улицам часто давали промышленные названия: улица Металлистов, проспект Энергетиков. Интересно, была ли улица Трубоукладчиков 40 лет назад? Вернее, как она тогда называлась? Ну, это легко проверить. Надежда ввела запрос на экране смартфона и узнала, что улица Трубоукладчиков появилась в 70-е годы. Сначала проложили трубопровод, затем построили завод по переработке того самого, что было в трубах, а ещё позднее завод построил несколько домов для своих работников. А вот проспект Станка строителей появился гораздо позже. Ещё с позапрошлого века на его месте проходила дорога, которая затем перешла в улицу Коровий проезд. Очевидно, по ней коровгоняли. И получилось, что улица Трубоукладчиков пересекала этот самый коровий проезд. Ну и ладно, все привыкли. Однако в 95-м году этот вопрос взволновал какого-то чиновника. И улицу переименовали. А это значит, что 40 лет назад не было никакой улицы с танкостроителей. И в газете всё наврали. Интересно. тихо произнесла Надежда. Очень интересно. Вернувшись домой, она первым делом включила компьютер и запустила базу данных, подаренную ей одним влиятельным человеком за помощь в сложной ситуации. В этой базе было всё: адреса и телефоны всех жителей Петербурга, номера их машин, Сейчас Надежду интересовали именно номера машин, а конкретно той, на которой уехала подозрительная женщина. Через несколько секунд «Умная программа» сообщила, что машина с таким номером зарегистрирована на фирму с названием «Интерпресс» и выдала адрес этой фирмы. Улица Корректоров, дом номер 31-Б. Подумав немного, Надежда Николаевна решила съездить туда на следующий день с утра пораньше. И как оказалось, это было правильным решением, поскольку позвонил муж по стационарному телефону и поинтересовался, что случилось. Он где целый день названивает ей на мобильник, а тот выключен. Выяснилось, что мобильник разрядился. Они очень мило поболтали, Надежда сказала, что скучает, и предоставила полный отчёт о здоровье Бэйсика. Сан Саныч, в свою очередь, заверил её, что тоже скучает, но она подозревала, что не столько по ней, сколько по коту. Тихая безлюдная улица корректоров находилась в старом районе Петербурга, неподалёку от Екатерининского канала. И была застроена преимущественно доходными домами конца XIX века, с лепниной и балконами, которые поддерживали упитанные кориатиды. Правда, большинство этих домов давно нуждались в ремонте, а многие кориатиды лишились носов, рук и других важных деталей. Впрочем, Надежда приехала не на экскурсию, а по важному делу. Она прошла вдоль нечётной стороны улицы и нашла тридцать первый дом, за которым сразу следовал тридцать третий. Ни дома тридцать один А, ни тем более тридцать один Б не было и в помине. «Опять двадцать пять. Снова здорова!» — мысленно вздохнула Надежда. «В старых районах всегда так». Она прошлась вдоль тридцать первого дома, внимательно его осматривая. Здесь были только жилые квартиры, никаких офисов не наблюдалось. Женщина. Вы что-то ищете? услышала Надежда Николаевна подозрительный голос и обернулась, но никого не увидела. Рядом с ней находилась только кошка, белая с рыжими пятнами и хвостом в серо-чёрную полоску, отчего создавалось ощущение, что хвост ей при рождении приделали от другого кота. Кошка смотрела на Надежду неодобрительно. Надежда Николаевна моргнула, и кошка пропала, а вместо неё появилась особа в аккуратном синем ватнике, вооружённая скребком для скалывания льда. Должно быть, это была местная дворничиха. Вот только для чего ей понадобился скребок? Ноябрь хоть и считается в Петербурге зимним месяцем, но город в это время совершенно сухой. Дождей мало, а днём и солнце ненадолго выглядывает. Надежда решила разжиться у неё информацией. Да, я ищу дом 31Б, но его, похоже, нет. Почему нету? Вот он, 31Б. И дворничиха показала на газетный киоск, стоящий на краю тротуара. Так это киоск? удивлённо спросила Надежда Николаевна. А что? Киоск, не дом? прищурилась дворничиха. Всё вам не то. Надежда поскорее поблагодарила нелюбезную тётку и направилась к киоску, над окошком которого висела крупная чётливая надпись: ООО Интерпресс. Однако, не дойдя нескольких шагов, внезапно остановилась. Внутренний голос подсказывал ей, что не следует подходить ближе, не стоит очертя голову бросаться в неизвестность. Кто её знает эту фирму. Надежда отошла чуть в сторону, так чтобы её не было видно из окошка, и стала наблюдать. Скорее к киоску подошёл мужчина в синей куртке с капюшоном, наклонился к окошку и что-то тихо проговорил. Пожелев, что стоит далеко и ничего не слышит, она хотела подойти поближе, но тут её кто-то окликнул. Женщина, послушайте, что я скажу. Надежда Николаевна обернулась и увидела перед собой прежнюю дворничеху. Та как-то странно подмигивала и размахивала руками. Машинельно отметив, что сейчас скрипка при ней не было, Надежда осведомилась. В чём дело? А дело в том, что не стоило вам сюда приходить. Что? Почему это не стоило? А вот почему. Дворнича чехоснова взмахнула рукой, и вдруг в глазах Надежды потемнело, а сама она провалилась в тёмный бездонный колодец. Надежда Николаевна пришла в себя от того, что кто-то назойливо теребил её за руку. Женщина: "Я вас спрашиваю, вы последняя?" Что? Куда последняя? Почему последняя?" переспросила Надежда, растерянно хлопая глазами и оглядываясь. Она сидела в длинном коридоре, стены которого были выкрашены унылой бежевой краской, а под потолком светили такие же унылые люминесцентные лампы, иногда по странному недоразумению называемые лампами дневного света. Рядом с ней стояла озабоченная женщина средних лет, которая трясла её за руку и повторяла: "Так вы последняя? Куда? Зачем?" Снова проговорила Надежда, пытаясь вспомнить, где находится и как сюда попала. К отоларингологу, отчеканила женщина. А уж зачем, это я вам сказать не могу. Надежда Николаевна протёрла глаза и увидела перед собой белую дверь, на которой висела табличка: Отоларинголог Селёткина А.С., врач высшей категории. а рядом красовался плакат с надписью церковно-славянской вязью «Устройство внутреннего уха». На плакате было изображено нечто вроде соляной пещеры или подземной выработки. «Похоже, этой женщине вовсе не к отоларингологу нужно, а к неврологу», проговорил язвительным тоном, сидевший рядом с надеждой мужчины лет пятидесяти с аккуратной круглой лысиной. а возможно, даже к психиатру. От чего это сразу к психиатру? Вступилась за Надежду пожилая дама с балетной осанкой и аккуратно уложенными седыми локонами. От того, что она не знает, к какому врачу пришла, отрезал мужчина. Может, женщина просто задумалась или устала и задремала. Вам, мужчинам, сложно понять, как некоторые женщины устают. «Да, конечно. Где уж нам уж?» — не сдавался мужчина. Надежда Николаевна не стала дожидаться конца перепалки, тихонько встала и поспешно направилась по коридору в ту сторону, куда показывала стрелка с надписью «Выход». Однако ноги передвигались с трудом, и перед глазами всё плыло, поэтому, дойдя до угла, Она остановилась, присела на жёсткий стул перед каким-то кабинетом, где очевидно не было врача, и прислонилась головой к холодной стенке. Но в то же мгновение почувствовала боль в затылке и обнаружила там большую шишку. По всему выходило, что нужно поскорее выбираться из этого места. Вздохнув, Надежда встала, и стены тотчас закружились. Но она строго велела им стоять и потихоньку пошла дальше. Скоро она добралась до лестницы, а через несколько минут была на первом этаже, где окончательно убедилась, что находится в районной поликлинике. И представление не имеет, как сюда попала. В маршрутке она пыталась думать, но голова так болела, что надежда оставила это занятие. Вспомнила только, что с утра поехала искать фирму. Как её там? И что фирма эта находилась почему-то в газетном киоске. А ещё там была странная дворничиха, которая держала в руках скребок для скалывания льда. А потом этого скребка у неё уже не было. Стоп. Морщись, Надежда ощупала шишку на затылке и поняла, что кто-то воспользовался палкой от скрипка, чтобы приложить её по голове. Зачем? Вот вопрос. На плоской вершине холма сидели два человека. Один маленький сухощавый старик в шёлковом халате, расшитом тиграми и хризантемами. На лице его, пергаментном от старости, сияли бледно-голубые глаза. Подбородок украшала реденькая белоснежная бородка. Второй человек был полной его противоположностью: высокий, молодой, в тёмно-синем костюме и тонком свитере, с бледным самоуверенным лицом и тёмными выразительными глазами. Его тонкие пальцы были украшены многочисленными перстнями. Казалось, ему не больше 20 лет, хотя взгляд был как у немолодого, умудрённого опытом человека, человека, прошедшего в своей непростой жизни огонь, воду и медные трубы. Мужчины сидели на вытертом узорном коврике. Между ними стояла доска наподобие шахматной, на которой были расставлены резные фигуры. Впрочем, Фигуры эти только отдалённо напоминали шахматные. Их было больше, и выглядели они куда разнообразнее. Короли в пышных, расшитых золотом мантиях, священники в строгих облачениях, старые мудрецы и юные красавицы в экзотических нарядах. Самое интересное, что фигуры двигались по доске сами, точнее, шахматы. подчинялись взглядом или даже мыслям игроков. Далеко внизу, у подножия холма, кипела битва. Два воинства сошлись в кровавой стычке. Конные и пешие воины рубились мечами и накалывали друг друга на пики, как энтомологи накалывают на булавки жуков и бабочек. Сверху они казались маленькими, как насекомые. Но от этого битва не становилась менее кровавой. Одно войско было облачено в яркие шелка, под которыми должно быть имелись доспехи. Другое в чёрные одежды с закрытыми шлемами, в которых были только прорези для глаз. Кажется, ваш император побеждён. Насмешливо проговорил молодой игрок, взглядом передвигая очередную фигуру смуглого человека в чёрном плаще с обнажённой шпагой в руке. Смуглый убийца приблизился к пышно одетой фигуре противника и направил шпагу ей в сердце. Казалось, он только ждёт приказа своего кукловода, чтобы нанести смертельный удар. В ту же секунду положение на поле битвы изменилось. Чёрные воины бросились в атаку. С гортанными криками они крушили своих противников, теснили и прорывали их ряды. Казалось, ещё несколько минут и исход битвы будет решён. Цветное воинство бросится в беспорядочное бегство. Но тут старый игрок поднял руку и проговорил тихим, словно шелестящим голосом: Постой, брат мой. Ты не забыл, что у меня есть ещё право бросить священные кости? Как можно такое забыть, брат мой? Как можно такое забыть? Молодой игрок развёл руки в шутовском жесте и изобразил почттительный полупоклон. Воля истерена. Старик сунул руку за позух у халата и извлёк небольшую черепаховую коробочку, отделанную золотом и перламутром. С крайним почтением открыл её, и тут же свет над холмом потускнел. Ветер стих, наступила удивительная, нереальная тишина. Стих и шум битвы у подножия холма. Все воины застыли. Кто с занесённым для удара мечом, кто в попытке увернуться от удара. Казалось, весь мир застыл в нетерпеливом ожидании. Даже облака в небе не двигались. Молодой грок попытался улыбнуться, но улыбки не получилось. На его лице тоже проступило почтительное ожидание. Старик тем временем достал из кладок халата нефритовый стаканчик и вытряхнул в него две игральные кости из черепаховой коробочки, которые представляли собой кубики из чёрного обсидиана. На гранях одного кубика были вырезаны широко открытые глаза от 1 до 6. На гранях другого человеческие ладони, тоже от 1 до 6. Старик трижды встряхнул стаканчик. И вдалике раздался троекратный раскат грома. Старик встряхнул стаканчик ещё раз и наконец выбросил обсидиановые кубики на коврик. Они немного прокатились по блёклым выцветшим узорам и остановились. Три глаза и четыре руки. Комбинация прыжок тигра в ночных тростниках. Откашлявшись, торжественно проговорил старик. Тут же всё вокруг снова ожило. Запели птицы, зашелестели листья деревьев под порывами ветра, поплыли дальше облака на глазах меняя свою форму. Снова загремела битва у подножия холма. Чёрные воины бросились в атаку. В это время из-за небольшой рощи на краю долины показалось облако пыли. И вскоре из него выступили конские морды и перекошенные криком лица людей в ярких одеждах. Это появился большой отряд конницы, поспешавшей на помощь цветному воинству. С некоторым опозданием к вершине холма поднялись звуки: конское ржание и боевой клич всадников. Картина боя сразу же изменилась. Цветные конники ударили в тыл черным, и те оказались между молотом вражеской конницы и наковальней пехоты, которая тут же прекратила отступать, развернулась и с громким криком бросилась навстречу врагу. Марфа Петровна склонила голову на бок и залюбовалась внучатой племянницей. «Милочка пила чай с пирожными из любимого магазина Марфы Петровны», и была при этом удивительно похожа на Верочку. Так же, как Верочка, она дула на чашку и так же отставляла мизинчик. Только Верочка не красила ногти таким ярким лаком. Возле ног Милочки сидел Сима, Серафим, любимый терьер Марфы Петровны. Он умильно смотрел на девушку, видимо, в надежде, что ему перепадёт кусочек пирожного. Верочка была любимой младшей сестрой Марфы Петровны, и её не было на свете уже, дай Бог памяти, 40 лет. Но, как поётся в одной известной песне, ничто на земле не проходит бесследно. И Верочка как бы отразилась в своей внучке. Милочка, как же ты на неё похожа, вздохнула Марфа Петровна. Просто одно лицо. Вот смотрю на тебя, И вижу Верочку. Я сейчас покажу её фотографию в твоём возрасте. Может, не надо, протянула милочка, откусывая ещё кусочек эклера. Тётка каждый раз вот так умильно смотрела на неё и каждый раз показывала одну и ту же фотографию. Сколько можно? И сколько можно пить слабый, бесцветный чай с приторными жирными пирожными? Но потом тётка давала милочке денег на учебники, хотя никакие учебники она не покупала, а всё, что нужно было для учёбы, брала из интернета. А деньги? Деньги всегда пригодятся. Поэтому милочка терпеливо пила чай и терпеливо выслушивала тёткины откровения и воспоминания. В конце концов, с неё от этого не убудет. Ладно, тётя, покажи мне ту фотографию. Нехотя согласилась милочка. Сейчас, сейчас, одну минутку. Марфа Петровна встала из-за стола, проковыляла к старинной этажерке и потянулась к полке, где всегда лежал фотоальбом в зелёной, несколько вытертой плюшевой обложке с блестящими металлическими застёжками. Однако альбома на обычном месте не оказалось. Что же это такое? Весь она точно помнила, что последний раз положила его именно сюда, на эту полку. Неужели это начало возрастных изменений? Неужели к Марфе Петровне уже подкрался этот, как его, такая иностранная фамилия, Альцгеймер? Да нет, не может быть. Правда, Сима? Марфа Петровна взглянула на подбежавшего к ней терьера, словно ожидая от него подтверждения, и Сима жизнерадостно тявкнул. Марфа Петровна проверила остальные полки и этажерки. Словарь кроссвордиста и астрологический календарь на прошедший год были на месте, и песенник тоже, но зелёный альбом как будто корова языком слезала. «Так». Главное не паниковать. Куда ещё она могла положить этот альбом? Марфа Петровна подошла к старинному секретеру и один за другим выдвинула его ящики. Всё было на своих местах. В верхнем ящике аккуратно перехваченные резинками квитанции по оплате квартиры, электричества, телефона, ещё какие-то непонятные счета. в среднем, гарантийные талоны и паспорта на бытовую технику, большая часть которых давно устарела и должна была лежать в мусорном ведре. Но Марфа Петровна никогда ничего не выбрасывала, вдруг что-то понадобится. В третьем ящике лежали всевозможные документы, связанные со здоровьем: рентгеновские снимки, УЗИ, результаты анализов крови и всё прочее в таком же духе. Зал полуночного альбома нигде не было. Тут Марфа Петровна вспомнила, как одна её старая знакомая Зюка долгое время искала нужную ей книгу, пока не вспомнила, что подложила её подножку неустойчивого шкафа. Но то Зюка, альцгеймера у неё может и не было, но склероз расцветал пышным цветом. Марфа Петровна опустилась на колени и заглянула под секретер, тогда как Сима вертелся около хозяйки, думая, что это новая увлекательная игра. Под секретером альбома тоже не оказалось. Куда же тогда он запропастился? Тётя, что ты делаешь на полу? удивлённо спросила милочка. Да вот, ищу альбом. проговорила Марфа Петровна, неловко поднимаясь с пола. М-м, не знаю, куда делся. Ты не нужно его искать. Ты мне уже показывала ту фотографию. Показывала? Конечно, и не один раз. Хмм, наверное, ты права. И вообще, тётя, мне уже пора идти. Нужно готовиться к экзаменам. Ах, конечно, если нужно, альбом я непременно найду. И покажу тебе в другой раз. Вот-вот, в другой раз. А сейчас, знаешь, мне нужно купить один учебник как раз для подготовки к экзаменам. А учебники так дорого стоят. Ах, учебник. Конечно. Одну минутку. Как удачно, что я уже получила пенсию. Марфа Петровна вернулась к секретеру, достала коробку из-под конфет с сказки Пушкина и развязала ленточку. В какой-то момент мелькнула неприятная мысль: а что, если деньги тоже пропали? Но нет, деньги оказались на месте. Конечно, их было немного, но уж сколько есть. Марфа Петровна вынула из коробки две купюры и протянула племяннице. Та привычно поблагодарила и направилась к выходу. Тётя с Симой проводили её до дверей. Заперев за племянницей дверь, Марфа Петровна снова задумалась. Куда же мог подеваться фотоальбом? Дома у неё никто не бывает, кроме той же Милочки, но она альбом, разумеется, не брала. Ей он просто ни к чему. И тут... Марфа Петровна вспомнила неприятную историю, случившуюся с ней несколько дней назад. Она чуть не попала под машину. Собственно, виноват был Семён. Как всегда, он не слушался и выбежал на мостовую, а она, Марфа Петровна, выскочила за ним и едва не попала под колёса. К счастью, всё закончилось вполне благополучно, и какая-то добрая женщина в берете тёмно-розового цвета проводила Марфу Петровну домой. А вот потом произошло нечто странное. Марфа Петровна не помнила, что происходило, когда они с той женщиной вошли в квартиру. Словно на какое-то время у неё отшибло память, и вообще ей казалось, что она потеряла сознание. А когда пришла в себя, Незнакомки уже не было. Видимо, ей надоело ждать, пока Марфа Петровна очнётся, или у неё были какие-то свои дела. Но самым странным было то, что когда Марфа Петровна опомнилась, Сима тоже спал, а ведь он днём никогда не спит. Марфа Петровна вспомнила, как по телевизору предупреждали пенсионеров, чтобы тень не впускали в квартиру незнакомых людей, среди которых Часто попадаются мошенники. Да, с той же Зюкой однажды случилась нехорошая история. Она впустила в квартиру женщину, попросившую воды, а когда та ушла, бесследно пропали Зюкины золотые часики. Впрочем, Зюка часто что-нибудь теряла. Так или иначе, но после исчезновения той женщины в берете, Марфа Петровна проверила квартиру и убедилась, что никакие ценные вещи не пропали. Проверить зелёный фотоальбом ей даже не пришло в голову, потому что кому он нужен, кроме самой Марфы Петровны?